Глава двадцать На кухне на рабочей поверхности лежала вынутая со своего законного места развинченная СВЧ-печка. «Вы нашли другого мастера?» — обрадовалась я, наблюдая, как Роза Леопольдовна насыпает заварку в какую-то изогнутую металлическую трубку. «Да, да, да», — быстро заговорила Краузе. «Лучший специалист в Москве обещал, что микроволновка станет как новенькая». «Но чинить ее придется долго, за один день он не успел». Я подошла к Краузе. «Не беда, пусть работает сколько надо. А что это у вас такое?» Няня закрутила непонятную штуку и пустилась в объяснение. «Вот вы отругали Мирона, а он сделал восхитительную заварочницу, вроде бомбочки. Внизу у нее дырочки, сверху насыпаешь любимый чаек и плотно закрываешь, потом...» Крауза зацепила изогнутый конец железки за край кружки и налила туда кипяток. «Ждем пару минут и вкушаем напиток, равного которому нет на свете». «Прямо так?» — усмехнулась я. «Вроде сейчас вы использовали нашу обычную заварку, не элитную». «Все дело в заварочнице. Она придает чайному листу аромат неземной красоты», — объявила Крауза. И где Мирон разжился крючком? Поинтересовалась я, решив не обращать внимания на сомнительного свойства оборот, аромат неземной красоты. В часах, которые стоят в кабинете, выпалила няня и уйкнула. «Что — Что? подпрыгнула я. Парень сломал наши куранты? Крауза открыла было рот, и тут по квартире поплыл мелодичный звон, потом раздался торжественный бой. Слышите? восприла духом няня. «Часики вполне живы!» Я побежала в кабинет Макса, посмотрела на роскошный резной деревянный корпус, где медленно двигался маятник и взвизгнула. «Мама!» «Лампа дорогая, пожалуйста, тише!» попросила вошедшая следом няня. «Вы разбудите кису!» Но у меня уже и так пропал голос. Анимев, я осмотрела на две цепи из ярко-желтого металла, на которых вместо привычных блестящих гирь были подвешены мопсихи. Фира и Муся. Черная собака покачивалась справа, бежевая слева. Их выпуклые глаза не моргая смотрели на меня, передние лапки были сложены на груди, задние безвольно вытянулись. Евлампи Андреевна, вы в порядке? испугалась Краузы. Скажите словечко, только не громко, а то девочка, не дай бог, проснется. потом ее уложить будет трудно. Киса по брату скучает. Из моего горла вырвался всхлип, потом вопль. а Часы, наверное, испугавшись изданного мною звука, начали бить еще раз. Затем совершенно неожиданно запели низким хриплым басом. «Если б я был султан, я бы имел трех жен». Из коридора послышался быстрый топот. В кабинет влетела киса, одетая в розовую пижамку с принтами в виде Микки Мауса и громко чихнула. «Будь здорова, детка», — ласково сказала Роза Леопольдовна. «Проснулась. Пошли в кроватку». «Утро?» Спросила киса. Нет, солнышко ночь, закудахтала Краузе. А! -а, -а! загорала я опять. А, -а, а! Девочка подошла ко мне. Лампа кричит. Я по-прежнему глядевшая на удушенных моптях, изо всех сил пыталась справиться с нахлынувшими эмоциями. Мои любимые собачки, мои милые щенята, я убью этого Мирона. Нет, котеночек! «Евлампия Андреевна поет от радости, у нее хорошее настроение», — засуетилась Крауза. Ко мне внезапно вернулся голос. «Немедленно увидите ребенка из кабинета, Киси нельзя видеть это». «Хочу видеть», — тут же заявила малышка. Я быстро загородила с собой часы. Няня взяла воспитанницу за руку. «Что плохого в часах?» «Там вместо гирь прохрипела я. Правильно, удивленно посмотрела на меня Роза Леопольдовна. О, поняла. Вы решили, что Мирон без спроса взял игрушки кисы, и теперь она расстроится, увидев, что муся эфира к цепочкам привязаны. Ну так не беспокойтесь, девочка сама мастеру их отдала. Меня стало подташнивать. «К Кого? шепотом выдавила я из себя. Плюшевых мопсов, удивилась Роза Леопольдовна. «Или я вас неправильно поняла?» Я развернулась и так стремительно приблизилась к стеклу, за которым двигался маятник, что впечаталась лбом в него. «Осторожнее!» — предостерегла Краузе. «Если колотиться в корпус часов, можно ход сбить». Я потерла ладонью голову. «Так они не живы!» Роза Леопольдовна подняла кису. «Конечно, нет!» «А выглядят как настоящие!» Никак не могла прийти в себя я. «Немецкое качество от германской фирмы», — одобрительно заметила няня. «Подарок Егора. Это он сестренке собачек преподнес, чтобы она в его отсутствии не тосковала. Киса их назвала Муся и Фира. От настоящих не отличить». Раздалось соконие в кабинет медленно втянулись зевающие мупсихи. Я прислонилась к стене и стала ждать, когда сердце перестанет биться о ребра. «Спокойной ночи» прощебетала киса и помахала мне ручонкой. «День прошел, иду ко сну, крепко глазки я сомкну. Боже, взгляд твоих очей над кроваткой, будь моей. Хороший стишок». «Очень», — похвалила Роза Леопольдовна и увела девочку. Муся и Фира плехнулись на ковер и захрапели. Я посмотрела на их плюшевых собратьев, пошла на кухню, увидела чашку полную крепко заваренного чая. Решила вытащить самодетельную железную эгоистку, схватилась за нее пальцами и вскрикнула. Несмотря на то, что Краузе довольно давно налила в кружку кипяток, заварочница оказалась раскаленной. Г-образный крючок выпал из руки, разбил чашку, а осколки и жидкость брызнули в разные стороны. «Ой-ой», — запричитала вошедшая Краузе, — «жаль кружечку, Ее Егор мне на 8 марта подарил». Я с трудом, сохраняя спокойствие, пошла к двери, бормоча на ходу. «Найдите Мирона, пусть приедет и вернет статус-кво». «Кого?» – жалобно уточнила няня. «Вызовите парня, желательно поскорей. Сама ему все объясню», – сказала я и выскочила в коридор. «Моя мама, если маленькая Фрося...» При рождении главной героине книги дали имя Ефросинья. Как она стала Евлампией, рассказывается в романе Дарьи Донцовой «Маникюр для покойника». Начала на кого-то злиться, всегда говорила. «Милая, чем сильнее ты сердишься на человека, тем приветливее и спокойнее надо с ним разговаривать. И теперь я, если впадаю в ярость, нежно улыбаюсь и становлюсь похожа на медовый пряник, щедро облитый шоколадной глазурью. Но вы даже представить себе не можете, как мне хотелось сейчас заорать» затопать ногами, схватить сковородку и треснуть Мирона по затылку. Чуть не задохнувшись от возмущения, я бросилась в спальню, прямо в одежде плюхнулась на кровать, вытянулась и попыталась успокоиться. Постель неожиданно слегка покачнулась. Сначала я подумала, что мне показалось, но потом, сменив позу, я поняла, кровать действительно по непонятной причине потеряла устойчивость. Полное ужасных предчувствий, я сползла с нее, встала на колени и посмотрела на ножки семейного ложа. Передние оказались на своих местах, а вот вместо задних я увидела два желтых цилиндра. Это были гири от напольных часов. — Роза Леопольдовна! — заорала я. — Господи, пожар! — испуганно спросила Крауза, вбегая в спальню. «Горим — Горим? Я молча показала пальцем в пол. — Видите? — Паркет. — недоуменно констатировала Краузе. — И коврик. — Ноги! — только и сумела произнести я. Няня живо нагнулась, потрогала меня за лодыжки и запричитала. — Вас парализовало, да? Моя злость в одночасье испарилась, мне стало смешно. Ну да, парализовало, и я не могу встать в четверенник Лампа кричит! — спросила киса, входя в спальню. Роза Леопольдовна выпрямилась. «Деточка, ты опять проснулась, не волнуйся, и в лампе Андреевна снова поет. Я захихикала. «Ну да, правильно, госпожу Романову парализовала, она вскочила с кровати и, переполненная счастьем, от случившегося запела во всю мощь легких. Если человек лишается двигательной активности, он всегда так поступает». «Как холодильник и часики?» — обрадовалась девочка. Я проглотила подкатывающий к горлу смех. «Киса, ты о чем? Малышка села на пол часы поют. Ля-ля-ля-ля. Точно, вспомнила я, про султана с женами. А вот репертуар холодильника я пока не знаю, надо пойти послушать. Вы куда? Пискнула няня, я пожала плечами. На кухню? Или холодильник уже не там стоит? На Розу Леопольдовну напал приступ кашля, а я, подгоняемая дурными предчувствиями, ринулась на кухню, распахнула здоровенный холодильный шкаф, увидела внутри вместо множества полок одну на ней, нечто напоминающее ярко-красную батарею, и услышала приятный женский голос. В Москве час ночи. Затем зазвучала песня. Опять от меня сбежала последняя электричка. Я захлопнула дверцу, тут же открыла ее и услышала. По шпалам опять, по шпалам иду домой по привычке. Похоже, я уже привыкла к странным сюрпризам, потому что не засучила ногами от неготования, а просто спросила. «И где теперь продукты?» «Они временно во втором холодильнике», — тут же подсказала Крауза. «Что же находится в этом?» «Детали из оранжереи», — шепотом возвестила няня. «У нас в квартире появилось место для выращивания цветов?» — пискнула я. «Овощей» уточнила няня. — Так значит, не оранжерея, а парник, — поправила я. — Верно, — согласилась Краузе и пояснила. — Ночь на дворе, вот он за разум и заходит. Если память мне не изменяет парника, где зреют помидоры и прочее, у нас тоже нет, как и оранжереи, — продолжала я. — Мирон невероятно добрый, поэтому решил абсолютно бесплатно помочь, «Наине Иосифовне из двадцать пятой квартиры. У нее сломалась посудомойка», — еле слышно залепетала няня. «Для реанимации машинки нужен обогреватель старой конструкции. Таковой обнаружился у Марии Алексеевны из пятьдесят второй. Его перед тем, как разбирать, надо охладить. У Наины холодильник крохотный». Я потрясла головой. «Стоп, я не имею права запрещать Мирону обслуживать клиентов», но он не должен превращать нашу квартиру в свою мастерскую. Завтра сей фрукт обязан приехать с утра и сделать в нашей квартире все, как было до его появления. А сейчас я иду спать в свободную гостевую». «Нет!» – вдруг закричала няня. «Туда нельзя!» Киса, задремавшая в кресле, открыла глаза. «Лампа поет?» «Нет, солнышко», – ответила я. «Теперь няня радует нас вокалом». «А все?» уточнила зевая девочка. «Конечно», — успокоила я ее и повернулась к Раузе. «Что не так с гостевой?» «Я... я... я там сегодня видела мышь», — выпалила няня и развела руки в стороны. «Вот такую!» — я двинулась в сторону коридора. Судя по размерам, это был ирландский волкодав. Я не боюсь ни собак, ни грузунов. Думаю, из всех представителей фауны можно опасаться только homo sapiens. Он один убивает не из чувства голода, а от коварства и жестокости. Спокойной ночи!» Роза Леопольдовна, проявив несвойственную ей прыть, обогнала меня, подскочила к двери, приоткрыла ее и громко сказала. «Эй, мышь, быстро прячьтесь!» Я отодвинула совсем ополоумевшую няню, вошла в комнату и стала озираться. На первый взгляд интерьер выглядел обычно. «Порядок!» — обрадовалась Крауза, «Ложитесь в кроватку. Киса, тебе тоже надо спать!» Я села на край матраса, попрыгала на нем, потом легла, замерла и расслабилась. Фу, бесконечный день закончился. Глаза закрылись, мне стало тепло, ноги руки потяжелели. Внезапно я уловила тихий шорох и чуть-чуть приподняла веки. Из большого шкафа, сопя, как обычно, вышла Фира. Что-то в облике Мупсихи показалось мне странным. Она была слишком большой, передвигалась как-то неловко. Мупсиха обошла кровать. Встала на задние лапы, передними схватила вторую подушку, опустилась на пол и, держа ее в зубах, потопала к двери. Я даже не успела удивиться. Фира исчезла в коридоре. Последнее, что я увидела, оказались домашние тапочки Макса на задних лапах мопсихи.